Глава 17. То есть вы всё же пошли в топ подземелья, спросил я, когда Калантриэль сделала небольшую паузу, дабы попить воды. К сожалению, да, ответила она. В общем, мы отряд из пяти человек остановился рядом с небольшим пещерным входом, который украшали многочисленные сети пауков-сеточников. Вход с другой стороны, произнёс Деас. Нужно просто аккуратно обойти, и проблем не будет. Главное, смотрите под ноги и не наступайте на паутину. И всё. Объяснил он и первым пошёл вперёд. Мы с другими членами отряда последовали за ним. Не нравится мне всё это, сказала Далика, глядя на уходящий вглубь земли тоннель. Мне тоже, поддержала сестру Делика. Как я уже говорила, считаю, у меня лучшие идеи туда со Не ты тут командуешь, перебил меня скаут. Капитан, я считаю, будет неправильно оставлять это логово неисследованным. Мало ли, что мы там можем найти, произнёс он и усмехнувшись, посмотрел на меня. Щёнок. Я сжала от злости кулаки, но сделав глубокий вдох, успокоилась. Уверены, что не хотите посмотреть, что там? — спросил капитан, сурово глядя на близняшек. «Я... я не знаю», — неуверенно ответила одна из них. «Если вы уверены, что нужно идти, я пойду», — добавила она и посмотрела на сестру. «Я тоже», — кивнула та. «Вот и славно. Тогда пятиминутная готовность и спускаемся», — недолго думая, приказал капитан и посмотрел на меня. Пойдёшь сзади, добавил он, и я кивнула. И пойти туда в авангарде всё равно не собиралась. Я примерно знала, что собой представляют эти пауки, и уж тем более знала, что представляет собой их матриарх. Поэтому соваться в их логово первой было сродни самоубийству. Я подошла к Герику. Ты точно уверен, что нам туда нужно? попыталась я в последний раз воззвать к его голосу разума. Да, вскривив лицо, ответил он, как будто бы с ним разговаривала не я, а какой-нибудь вонючий рэтлинг. Ладно. Я пожала плечами и отошла. Общаться с этим человеком у меня тоже не было ни малейшего желания. Всё, идём. Да, стадавай вперёд. Потом иду я. За мной вы. Он кивнул на сестёр. Замыкаешь ты, Каландриэль. Окей, взял молотом на меня и опустил, забрала. Хра. Ваши напитки. Калентриэль перебила официантка с подносом, начав расставлять перед нами вино и закуски. Эльфийка напряглась из-за того, что её перебили настолько беспардонным способом, но промолчала. Вино, радостно воскликнула Ирен и откупорив бутылку, попробовала немного. Не самое худшее, что я пила, довольным голосом произнесла она и протянула одну из бутылок лия. Сегодня отдыхаем, радостно сказала она и чокнувшись с подругой бутылкой, сделала несколько больших глотков. Не переусердствуйте. Завтра у нас карета до Низавира, предупредил я девушек. Ой, да брось. А надо далеко за полдень. Махнула руку Ирен. Нечасто я соглашаюсь с ней, лея кивнула на свою подругу. Но сегодня действительно надо отдохнуть. Она пригубила бутылку и отпила довольно много. Проснёмся завтра в карете. Ну, с её логикой сложно поспорить. Ладно, отдыхайте, сказал я им и улыбнулся. Кстати, тебя здесь точно не найдут, решил уточнить у Каландриэль. Кто знает, Она фыркнула пожала плечами. Города, как правило, полны слухов, добавила она, и тоже взяв бутылку, налила себе в фужер. Так, на чём я там остановилась? Наш небольшой отряд начал заходить в тоннель, и как мне и было приказано Гериком, я шла последней. Сейчас понимаю, что идти я первой, возможно, в живых бы остались больше. но время назад не вернуть. Первые проблемы начались, когда Даас задел одну из сигнальных нитей паутины. Не сделать этого было просто невозможно, и я даже не уверена, смогла ли бы сама обойти все до единой. В любом случае, как только твари узнали о вторжении в их логово, все они бросились на нас. — Стандартное боевое построение! — прокричал капитан. — Даас, быстро назад! Скомандовал он, и скаут вскоре оказался возле меня с луком на изготовку. Пауки поперли на нас волной. «Далека, огненный ореол!» Скомандовал Герик и, выбежав чуть вперед, использовал еще одну из своих защитных техник, превращая всю землю перед ним в тягучую и жидкую массу. Вот только пауки бежали не только по полу своего логова. «Делика, стена огня!» Дэл капитан следующую команду. И девушка закрыла часть стен по бокам своей огненной техникой, после чего сразу же выпустила несколько огненных стрел, которые устремились в пауков. Я тяжело вздохнула и достала из колчана взрывную стрелу. Тратить её сейчас мне очень не хотелось, но я понимала, что другого выхода у меня нет. Мы можем просто не сдержать их всех. Поэтому, сделав глубокий вдох и прицелившись, я выпустила ее в тварей, которые бежали по потолку. По логову прокатилась громкая волна взрыва, и обгорелые твари начали одна за другой валиться с потолка на пол. Герик повернулся и смерил меня недовольным взглядом. — Что? Он хоть понимает, в какой ситуации мы оказались? — подумала я и начала стрела за стрелой быстро опустошать свой колчан. Может, ты тоже займёшься делом? недовольным голосом произнесла я, обращаясь к Дасу, который за всё время так ни разу и не выстрелил. Куда стрелять-то? Я их даже не вижу, нервно сказал он. Люди. Я тяжело вздохнула, понимая, что он не видит и десятой доли того, что вижу я. Смотри тогда назад. Мало ли, вдруг они решатся прокрадуться и нападут нам в спину. Ответила я скауту, продолжая опустошать кольчан. Стрелы, в котором пополнялись, стоило им остаться там меньше, чем 5. Одна из лучших моих последних покупок. "Делика, давай ещё стену на потолок", прокричал капитан, поняв, что большинство пауков игнорирует его и не попадается в его технику. "Смогу только небольшую" Ответила ему Делика, и спустя мгновение призвала на потолке огненную стену около 3 м в длину. Этого явно было мало. Пауки спокойно огибали её и всё ближе и ближе подбирались к нам. Может, отступим? крикнула Ягерику. Нет. Их осталось не так много. Лучше стреляй точнее, тля на ухое, а не языком молоти. Ответил мне воин, и я недовольно цокнула языком. Терпеть не могла, когда ко мне так неуважительно обращались. А учитывая, что большая часть из пауков была убита мной, я отступила на несколько шагов назад. Натянув тетиву со стрелой, прицелилась, и вдруг увидела странный силуэт, появившийся в темноте. Это был явно не обычный паук-сеточник. — Герик, вижу большой силуэт! Предупредил я капитана, которого монстры казалось, и вовсе игнорируют. И что? Ну больше этот паук, и что? ответил он, и буквально в следующую минуту его огненный ореол погас, а сам он истошно заорал. Что происходит? промелькнуло у меня в мыслях, а затем я увидела: Ваши закуски. На наш стол со звоном упал поднос со всевозможной снедью. Я подумал, Калантрия ли её убьёт. Настолько был страшен у неё взгляд, на который к слову официантка не обратила ни малейшего внимания, продолжая строить мне глазки и не забывая демонстрировать все выпуклости своего тела. Спасибо, поблагодарил я девушку и протянул ей серебреник. Я так понимаю, этим силуэтом оказался как раз патриарх этих самых пауков. — спросил Калантриэль, отвлекая ее от уничтожения официантки взглядом. «Если так пойдет дальше, а она того гляди, дырку в ней просверлит». «Нет, все оказалось хуже», — ответила Калантриэль. «Там была матриарх», — добавила она и продолжила свой рассказ. «Отступаем!» — громко закричала я, когда увидела на земле бьющегося в агонии Геррика. — Даас, забирай капитана и бежим! — Нет! — рявкнул скаут и поднялся на ноги. — Мы убили почти всех. Осталось немного, — добавил он, и когда обернулся, я на несколько секунд потеряла дар речи. — Да что с ним не так? — подумала я, глядя на оплавленное лицо кислотой, которая уже покрылась волдырями. Броня, к слову, тоже пострадала. И от неё всё ещё исходил зеленоватый дымок в местах, где она расплавилась. Он с ума сошёл, опешила я, увидев приближающегося к нам огромного паука, который разительно отличался от тех, что нападали на нас ранее. Кстати о них. В чём-то Герик был прав. Мелких тварей практически не осталось, а те, кто ещё был жив, не спеша уползали назад, давая проход своему королю. Ну или, как я выяснила потом, в королеве, ибо это была матриарх этого паучьего логова. Ну а дальше все закончилось для нашего отряда плохо. Тяжело вздохнув, закончила свой рассказ Калантриэль. Я, Даас и Далику убежали, а вот капитана и одну из сестер ждала более печальная участь. «Остались прикрывать ваш отход?» — спросила Иеран. «А так как у Делики были к нему чувства, она бросилась обратно в логово, когда мы уже были снаружи», — ответила Каландриэль, наливая себе еще вина. «А что было потом?» — спросила Лия. «Вернулись в город», — грустно ответила эльфийка. «Я так понимаю, эти двое тебя винят в случившемся?» — прямо спросил я. «Да, но я не против. Если им так будет легче пережить это, то меня все устраивает». «Хм, а она лучше, чем хочет казаться на самом деле», — подумал я, глядя на неё. «Спасибо, что поделилась с нами этой историей», — тем временем произнесла Лия. «Да не за что. Не сказать, чтобы я её скрывала». Пожала плечами Калантриэль и, опустошив кружку, налила себе ещё. «Эй, сюда!» — позвала Ирэна официантку, которая, видимо, была тут одна. Нам ещё пять бутылок самого дорогого, радостно произнесла Анна и протянула той целый золотой, добавив: И еды по вкуснее, и побыстрее. закончила Ирен, и как только девушка пошла выполнять заказ, хлопнула ей по заднице. Ой! охнула пышка и быстрыми шагами поспешила к стойке. Ты сегодня что-то особенно активная, прокомментировала я действие Ирен. Настроение хорошее, радостно ответила Анна, прижалась ко мне поближе и прошептала. Знаешь, а комнат-то две. Может, заночуем в одной? и усмехнулась. Судя по взгляду Ли, та готова была её просто закопать живьём. Я так понимаю, у вас соперничество за этого молодого человека, лукаво улыбнувшись, произнесла Каландриэль. Знаете, чтобы никому из вас не было обидно, с ним заночую я, сказала она и посмотрела на меня. Тебя такой вариант устраивает? Полностью, смерив обеих девушек осуждающим взглядом, ответил я и взялся за столовый кубок. Я тоже заслужил немного отдыха, и раз действительно можно будет отоспаться в карете, а путь всё и какой не близкий, то глупо отказывать себе в веселье. «Ну и ладно», — недовольно буркнула Ирен и отсела от меня подальше. «Ха-ха-ха!» Рассмеялся я, в очередной раз убеждаясь, что Ирен, как и Лия, обычные девчонки. И несмотря на то, что они уже полностью сформировались как женщины, назвать их взрослыми язык не поворачивался. «За наш будущий поход!» Поднял я кружку, предлагая всем сидящим за столом выпить за это. «За поход!» Подхватила Лилия. За поход! Радостно воскликнула Ирен, обиду которой как ветром сдуло. За поход. А вот голос Каландриэль прозвучал не так жизнерадостно, как у остальных, и это было не удивительно, учитывая, что она пережила в биоме. Мы одновременно ударили кружками друг о друга, каждый наверняка думая о своём. А вот у меня после рассказа Калантриль из головы не выходил и матриарх пауков. Интересно, насколько сильная из такого паука получилась бы духовная руда?